День выдался сумасшедший. Его символом стал мертвый парень у подножья башни. Нет, не мертвый, а убитый. В этом у Самохина не оставалось никаких сомнений. Как не оставалось у него сомнений и в том, что смерть парня могла быть куда страшнее и мучительнее, не окажи он активное сопротивление нападавшему. Что из этого следовало? Что преступник был слабее жертвы? Очевидный факт. Самохин не видел в горе Светова ни одного мужчины крупнее и сильнее жертвы. Но определенные силы или, скорее, навыки у нападавшего имелись. Он ведь попытался затолкнуть парня в клетку и почти в этом преуспел. Или сработал фактор везения. Почти сработал. Жертва и убийца были знакомы? Наверняка. Кто бы, находясь в здравом уме, попёрся посреди ночи с незнакомым человеком в аварийно опасную башню? Впрочем, парень не был в здравом уме. Об этом говорили свидетели, Мирослава с Артемом Морозовым. Это подтверждали и официальные документы, которые с поразительной оперативностью предоставили местные органы. Парень, которого звали Алексеем Бойко, а Мирослава звала его по-свойски Лехой, уже однажды попадал в беду. В этой самой башне и попадал. Тринадцать лет назад. Вот такое удивительное совпадение. Как ни крути, А корни нынешних преступлений нужно искать в событиях тринадцатилетней давности, если не столетней. Но зарываться в пласты веков Самохин пока не собирался. Ему бы для начала разобраться с десятилетиями. И что он имеет в сухом остатке? Это если отбросить всякие байки о светочах и прочий местный фольклор. В сухом остатке у него то же самое место преступления, те же свидетели и та же самая жертва. Это если допустить, что случившееся 13 лет назад с Алексеем Бойко не было несчастным случаем, а было покушением на убийство. А Самохин был готов сделать это допущение. Профессиональная чуйка криком кричала, что все в этой чертовой усадьбе связано. Связано и привязано к свечной башне. С убийцей пока ничего не понятно. Был ли Разумовский горосветовским маньяком? Или сам стал жертвой этого самого маньяка? С особым нетерпением Самохин ждал заключения судебно-медицинской экспертизы. Его интересовала причина смерти Разумовского и способ убийства. Что-то ему не особо верилось ни в несчастный случай, ни в суицид. Результаты экспертизы ему обещали уже сегодня. Ждать осталось недолго. Была еще Мирослава, несостоявшаяся жертва. Тогда несостоявшаяся. А как насчет наших дней? Угрожает ли девчонке сейчас какая-то опасность? Если убийца окажется неразумовский, то для настоящего маньяка Мирослава – живой свидетель, а настоящие маньяки не любят свидетелей, особенно живых. Эх, была бы воля Самохина, он бы на пару деньков засадил девочку в каталажку, для ее же безопасности и собственного спокойствия. Но ни начальство, ни общественность, ни сама Мирослава такие его порывы не поймут и не одобрят, к сожалению. Значит, за девчонкой придется присматривать. У него уже есть опыт пригляда за строптивыми и излишне самостоятельными девчонками. Справился тогда, справится и сейчас. С Артемом Морозовым тоже нужно что-то решать. Эти его травмы в свете нынешних событий кажутся очень даже подозрительными, как и резкие изменения в карьере. С чего бы такому крутому и перспективному парню бросать весьма обеспеченную работу ради сомнительного удовольствия поработать сисадмином в школе для одаренной молодежи? Сам Морозов объяснял все просто – отпуском и нахлынувшей ностальгией по-былому. Типа с основной работы не срывался, типа род этой работы и сама контора позволяет трудиться дистанционно, а тут у него меценатство, подвижничество и ностальгия. Так Самохин ему и поверил. Он видел этих двоих вместе – Мирославу и Артема. Что-то их связывало, что-то темное и тревожное, заставляющее их держаться друг дружке и этого чёртова места. А что, если травмы Артема – это не следствие несчастного случая, как он рассказывал доверчивому провинциальному следователю, а тоже последствия нападения? Тогда жертв получается уже трое – Алексей Бойко, Мирослава Мирохина и Фрост, он же Артем Морозов. И из этих троих один уже мертв, а двое других в опасности. Тут Самохин себя пожурил. Про характер травм Фроста и обстоятельства, в которых они были получены, он мог узнать сразу. Не было в том ни особых проблем, ни особой тайны. Достаточно было послать запрос в Чернокаменскую больницу. Самохин уже было почти собрался писать запрос, а потом решил, что быстрее и эффективнее будет смотаться в Чернокаменск самому, разузнать про Фроста, а заодно уточнить кое-какие факты из биографии Дмитрия Леонидовича Елагина, потому как после полученной утром информации нимп над его головой изрядно поблек, а вопросов к нему прибавилось. В Чернокаменске Самохин планировал управиться за несколько часов. Это если повезет. Самохин верил в свою фортуну почти так же сильно, как в свою чуйку. Собственно, чуйка и гнала его в город. В больнице случилась бюрократическая заминка, на решение которой ушло больше часа. Это время Самохин тоже потратил с умом. Побеседовал с медсестрой, дежурившей в приемном покое, в день, когда туда доставили сначала Алексея Бойко, потом Артема Морозова, а следом и Мирославу Мирохину. Событие было в некотором смысле из ряда вон выходящее. О Горисветовском маньяке к тому времени в Чернокаменске были уже наслышаны, а медсестра в те времена была еще молодой, любознательной и с крепкой памятью. Настоящий подарок для следствия. Собственно, от медсестры Самохин узнал даже больше, чем из официальных документов. Вот как ему повезло. Они стояли за разлапистым кустом сирени. Медсестра, представившаяся Верой Георгиевной, курила тоненькую папироску, а Самохин молча завидовал. Его мучение компенсировало лишь ценность, полученная от Веры Георгиевны информации. «Гоняет начальство!» Медсестра многозначительно посмотрела на зажатую в пальцах сигарету. «Зош все дела! Приходится прятаться!» Самохин, понимающе закивал. Про Зош он теперь знал довольно много, даже пару раз выходил на утренние пробежки. Пробежки ему не особо нравились. Дыхалка пока не справлялась с поставленными задачами. Но он все равно не сдавался. «Кто их привез, Верочка?» — спросил он ласково. Вера Георгиевна была еще в том цветущем возрасте, когда можно было отбросить официоз. «Кого, парнишку или девочку?» — спросила она, улыбаясь. «Самого первого того, что с черепно-мозговой, привез кто-то из воспитателей. Батя его приперся только к обеду, пьяный в стельку». «Я про Морозова и Мирохину, если, конечно, помните». Она помнила и жаждала поделиться с интересным, еще не старым, явно одиноким следаком. Сама она, судя по взгляду и кокетливо расстегнутой пуговки на халате, тоже была одинока. Встретились два одиночества. Одно доверчивое с хорошей памятью, а второе циничное и прожженное. Парня привез старичок, такой седой, благолепный, на профессора похожий, Я тогда еще подумала, что дедушка». А оказалось...» «А оказалось, профессор и есть. Профессор музыки. Преподавал парню скрипку». «В горе Светова преподавал?» — уточнил Самохин. «Да, в тамошнем их летнем лагере». «Прекрасная новость. Узнать фамилию и адрес профессора не составит большого труда. Главное, чтобы профессор был в здравом уме и крепкой памяти. Вот как Верочка». С ним разговаривал Вадим Семенович, наш травматолог. «Почему с ним...» потому что парнишка молчал, не ответил ни на один из наших вопросов. Я даже подумала, что это от болевого шока, а Вадим Семенович был уверен, что из-за какого-то глупого упрямства. «Почему?» — не понял Самохин. «Потому что там и речи не было о несчастном случае. Такой характер травм». Верочка посмотрела куда-то вверх, словно там были описаны все травмы, полученные Артемом Морозовым. «Мальчика кто-то намеренно искалечил, понимаете?» Про злонамеренность Самохин знал побольше медсестры Верочки, поэтому просто молча кивнул в ответ. Намеренно и очень жестоко. Вадим Семенович даже вызвал полицию. — И что полиция? — оживился Самохин. — Насколько мне известно, ничего. Парень не сказал и слова ни врачам, ни ментам. Она чуть виновато улыбнулась. — Ни родителям. — И что? — И ничего? — Списали на последствия пережитого стресса. — У нас тот день были сплошные стрессы, знаете ли. Только Морозова отправили в операционную, как привезли ту задушенную девочку. — Ее кто привез? — тут же спросил Самохин. — Мужчина. Видный такой, крепкий, в очках. Мужчина — это Дмитрий Елагин, тут все понятно. С ним еще девушка была. Крупненькая, напуганная, вся трясущаяся. Я ее потому и запомнила, что мне пришлось ее карвалолом отпаивать. Она работала в горе Светова вожатой. Так она сказала, когда корвалол подействовал. А мужчина тоже был из лагеря. Это уже потом выяснилось, что он девочку реанимировал. Не слишком умело, сломал три ребра. Но он же не медик, ему простительно, правда? Верочка искоса посмотрела на Самохина, тот кивнул в ответ. «Думаю, не медику простительно. Главное, что реанимировал». «Вот и мы все так решили». Верочка тоже кивнула. А потом набежали остальные, уже когда детей отправили в реанимацию. К мальчику родители. Родители, я вам скажу, были в шоке. Маму мне тоже пришлось отпаивать карвалолом. Она все время плакала и рвалась к сыну. Отец был поспокойнее. Я видела, как он о чем-то разговаривал сначала с профессором, потом с директором лагеря. Разговор был на повышенных тонах. Не так, чтобы прямо скандал-скандал. Интеллигентные люди. Верочка покачала головой не то сочувственно, не то осуждающе. Не умеют отстаивать свои права. Если бы с моим ребенком так... Я бы там всех порвала». Она воинственно вздернула подбородок. «Вот бабка девочки тоже была из таких, боевых. Построила тут всю больницу. Ее, например, даже в реанимационную палату пустили, потому что знала, что сказать и чем пригрозить. И директора сразу за грудки взяла. Сама, помню, невысокая, сухонькая, а он, детинушка высоченный, даже рыпнуться не смел. Стоял и слушал, что она ему в ухо шипела, и только кивал, как болванчик». «А спаситель что?» «Как он себя вел?» — спросил Самохин. А спаситель девочку привез, удостоверился, что с ней все будет хорошо, и ушел. «Сразу же?» «Нет, сначала во дворе покурил. Я видела, потому что сама как раз выбежала перекур, и он у меня сигаретку стрельнул. Сказал, что свои промочил». «Как он выглядел?» Самохину и самому вдруг захотелось стрельнуть у Верочки сигаретку. Вот хоть бы эту тоненькую дамскую, но устоял. «Как все в тот день?» «Потрясенно?» «Мне его даже жалко стало. Он такой был...» Верочка задумалась. «Растрепанный, что ли? Руки трясутся, а одежда вся мокрая и грязная. Он хотел вытереть очки краем своей ветровки, а сделал только хуже. Размазал грязь по стеклам. Знаете, мне его так стало жалко, что я ему принесла спирту. У нас тогда с этим было проще. Это сейчас отчетность». Она виновато улыбнулась, словно бы Самохин мог наказать ее за неправомочное расходование медицинских средств. «Понимаю вас, Верочка», — сказал он мягко. «Богоугодное дело сделали». А он отказался, представляете? Сказал, что ему нужны трезвые мозги. Я спросила, зачем? Ведь все самое страшное уже позади, девочка спасена, а он только пожал плечами в ответ и так на меня посмотрел, что аж мороз по коже. Верочка и сейчас поежилась, глубоко затянулась и замолчала, давая понять, что рассказала все, что знала. Самохин сердечно ее поблагодарил, попросил телефончик. «На всякий случай. Вдруг следствию потребуется еще какая-нибудь информация. Ну и вообще». Верочка телефончик дала, улыбнулась понимающей, и Самохин дал себе обещание, что когда закончится этот горесветовский дурдом, непременно ей позвонит, пригласит в какой-нибудь ресторан. А пока что-то такое она ему сказала, что-то важное, но ускользающее из поля его внимания. Надо будет подумать, постараться вспомнить, что его зацепило в ее рассказе. Но сейчас самое время забрать документы на Артема Морозова и навестить его профессора. С профессором разговор тоже получился весьма плодотворный. Профессор оказался дядькой умным, бодрым и весьма здравомыслящим. Он многое рассказал Самохину про Артема Морозова, про еще одну грань его многогранной личности. Скрипач. Кто бы мог подумать, что когда-то вот этот потлатый и неформальный тип был одареннейшим скрипачом. Самородком, каких один на миллионы. Кто бы мог подумать, что Мирослава Мирохина, Стервозина и карьеристка, когда-то тоже была самородком. Только не в мире музыки, а в мире кистей и красок. И куда что подевалась. Дети, которые жизни своей не мыслили без искусства, в одночасье потеряли все — и талант, и надежды на будущее. — И что, Исаак Моисеевич, никак нельзя было ему вернуться к занятиям скрипкой? — спросил Самохин, уже заранее зная ответ. — С такими травмами? — профессор покачал головой. — Увы. В нашем деле мало одного только таланта. Нужна еще и техника. А техника — это отчасти и анатомия, и мелкая моторика. Понимаете? Самохин кивнул. Анатомия и мелкая моторика. Моторика, может, и мелкая, но достаточная, чтобы сломать парню, если не жизнь, то карьеру. — А с девочкой что? — спросил он. Почему она перестала рисовать? Тоже мелкая моторика. Писать, поправил его профессор. Художники пишут, а не рисуют. Он грустно улыбнулся. Нет, там что-то другое. Не анатомия, а психология. Да, какой-то психологический блок, если я правильно понимаю. А можно у вас спросить еще про одного ученика? Конечно, если я его помню. Алексей Бойко. Вы должны были о нем слышать. Мальчик попал в больницу почти одновременно с Артемом и Мирославой. Упал с лестницы в свечной башне. — Лёша, Исаак Моисеевич кивнул. — Я не был знаком с ним лично, но видел частенько. Они дружили. — Кто? — Вот это троица. Артем, Мирослава и Лёша. Они были не разлей вода тем летом. Знаете, я не сразу понял специфику этого лагеря. Тогда мне думалось, что все дети, в нем обучающиеся, наделены какими-то талантами. — А это не так? — Совсем не так. Профессор покачал головой. — Думаю, тогдашний лагерь, впрочем, как и нынешняя школа, — это в большей степени коммерческий проект. Не так уж и много там было по-настоящему талантливых детей. Всякие там были. — Можете привести пример? — Пример? — Исак Моисеевич задумался. Не сочтите меня старым сплетником, но Славик Горисветов, сын Всеволода Мстиславовича, никогда не блистал никакими талантами. Обычный мажор, как сейчас принято говорить. Если его пребывание в лагере можно было оправдать родственными связями, то пребывание некоторых его дружков оправдывает лишь полезность и влиятельность их родителей. Ничто не ново под луной». «Нет, я не берусь судить, боже упаси. Плохо другое, когда вот такие ребята мешают заниматься и развиваться настоящим гением». «Они мешали?» — спросил Самохин, делая еще одну мысленную зарубку. «Сам я ничего подобного не замечал, но Амалия...» Профессор запнулся, помрачнел лицом, а потом снова заговорил. «Амалия Ивановна была учительницей Мирославы. Ее больше нет с нами». То, как он это сказал, наводило на мысль, что Амалия Ивановна была ему дорога не только как коллега. Самохин вздохнул понимающе и сочувственно. — Амалия Ивановна несколько раз замечала признаки, как это нынче принято говорить, признаки буллинга. — Кого травили? — спросил Самохин, подаваясь вперед. — Артема? Насколько мне было известно, нет. По крайней мере, я не видел ничего подозрительного. Да и Артем мне никогда не жаловался. «Значит, Мирославу?» «Да». «Она жаловалась?» «Что вы? Это не девочка, а кремень!» Профессор улыбнулся. «И была, и осталась. Вы с ней знакомы?» «Довелось пообщаться. Очень энергичная особа. Трудно представить, что кто-то мог ее травить». «Мне тоже. Но Амалия Ивановна никогда не ошибалась в таких вещах. Она была очень эмпатичным человеком». Она даже собиралась поговорить о происходящем с Мирославой. — Почему с Мирославой, а не с директором лагеря? — спросил Самохин. — Потому что, по мнению Амалии, девочку травил как раз Славик Горисветов с дружками. Вот это была новость так новость. Славик Горисветов, наследный принц и, если верите Елизавете Петровне Весниной, жених Мирославы. Это что же получается? От ненависти до любви... И Мирослава, девица бойкая и весьма решительная, в раз забыла все свои детские обиды? Может быть, обиды были несущественные? Может быть, Амалия Ивановна преувеличивала масштаб проблемы? Или мелкий тиран вырос и одумался? Жизненный опыт подсказывал Самохину, что из мелких тиранов обычно вырастают тираны крупные. Мало кто из них встает на путь исправления и искупления. — Как они ее обижали? — спросил он. «Амалия Ивановна вам не рассказывала?» «Нет», — профессор покачал головой. Она считала, что это должно остаться между девочками. Планировала поговорить сначала с Мирославой, а потом с ее бабушкой. Бабушка Мирослава была очень деятельной и волевой особой. Я думаю, она просто не догадывалась о том, что у ее единственной внучки есть такого рода проблемы. «Амалия Ивановна догадывалась?» Амалия Ивановна видела детей, так сказать, в естественной среде их обитания. Видела не каждого в отдельности, а всех разом. Мирослава боялась Славика Горисветова, Боялась и всячески его избегала. — А Артем Морозов? — А что, Артем? Вы спрашиваете, случались ли между этими двумя конфликты? — Я не знаю. Не замечал ничего подозрительного. Славик был самый старший в лагере, почти взрослый. И дружки его были ему подстать. Мирослава была маленькая. В том смысле, что хрупкая и невысокая. Она и сейчас такая. Самохин кивнул. Да, до модельного роста Мирослава Мирохина сильно не дотягивала. Она брала напористостью и какой-то несвойственной женщинам упертостью. А Артем был высоким уже тогда. Профессор покачал головой. Вы хотите сказать, что Артем Морозов не был ботаном в классическом понимании этого слова? уточнил Самохин. «Я хочу сказать, что он был достаточно рослым, чтобы дать отпор. И у него был стержень. Не думаю, что Славик выбрал бы его в качестве жертвы». Самохин задумался. «Да, при всей своей неформальности и подлатости Артем Морозов не выглядел беспомощным хлюпиком, неспособным способным за себя постоять. По крайней мере, сейчас. А каким он был тринадцать лет назад?» «Он рассказывал вам, как именно он получил свои травмы?» «Нет», — в голосе профессора послышалась тень досады. «Его нашел воспитатель лагеря. Мальчик был без сознания. Воспитатель сразу же позвонил Всеволоду Мстиславовичу. Тот вызвал скорую, а я вызвался быть сопровождающим. Уже в скорой Артем пришел в себя». «И ничего не сказал?» Самохину слабо верилось в такую возможность. Парень пережил стресс, а стресс развязывает язык. Он только спросил, где Мирослава. Тогда мы еще не знали, что с ней тоже случилось это страшное несчастье. Мне интересна хронология. Сколько времени прошло между этими двумя случаями? Вы помните? Я знаю лишь, что девочку привезли в больницу примерно через час. Артема к этому времени уже обследовали врачи. Значит, они и не могли повстречаться в больнице? Это совершенно исключено». — А почему Артём спрашивал про Мирославу? — Я не знаю. Тогда вообще было тревожное время. Ночью в овраге нашли еще одну жертву свечного человека. Вся округа стояла на ушах. Наверное, он просто беспокоился за подругу. — И что вы ему сказали, Исаак Моисеевич? — Я сказал, что с Мирославой все хорошо, что она дома с бабушкой. Сказал просто, чтобы его успокоить. Я же не знал, что с Мирославой случилось несчастье. — Почти в то же самое время. — Да, получается, что так. Профессор глубоко задумался, а потом спросил. — Вы думаете, что это могут быть звенья одной и той же цепи? На Артема напал тот же человек, что и на Мирославу? — Я пока не знаю, что думать. Но хронология событий настораживает, — признался Самохин. — Но почему они молчат? Почему молчали тогда и молчат сейчас? — Хотелось бы и мне знать ответ на этот вопрос. — А скажите, Исаак Моисеевич, какого рода талант был у Алексея Бойко? — Хоть тут я могу быть вам полезен, товарищ следователь. Профессор рассеянно улыбнулся. — Этот мальчик мог бы стать великолепным спортсменом. Он очень быстро бегал. Артём говорил, что Лёха быстрее ветра. Он бегал сам и, кажется, учил бегать Мирославу. Но это вам лучше спросить у нее самой. «Один не стал великим скрипачом, вторая — великим художником, третий — великим спортсменом», — сказал Самохин задумчиво. «Вам не кажется, Исаак Моисеевич, что Горесветова больше забрала у этих детей, чем дала?»